Глава 35. Рианон. Как бы мы ни были заняты, но тренировки возобновились. Мне хотелось научиться всему, о чем рассказала мне Хильда, убрать костыли в виде пасов и заклинаний, и более того, обучить этому и других. Наши освобожденные друзья сначала выслушали меня с недоверием, но потом, после простенькой демонстрации, загорелись моим энтузиазмом. Утром мы отрабатывали заклинание огня. Не знаю почему, но эта стихия отзывалась у меня лучше всего. Венделин и другие слова держали над нами щиты, чтобы мы не попортили дом и не напугали соседей. Я и не заметила, как во дворе появился Кайтан. Мастер наблюдал, как лихо марно металла в щит огненной шары, поясняя принцип Джолин и Мелтону, которые никак не могли понять суть процесса. «А как это вы делаете?» Каэтан, не обращая внимания на наш спарринг с Тейроном, Антирой и Алиной, прошел сквозь щиты и вплотную подошел к нам, переводя удивленный взгляд с одного на другого. «Дан Хэнсон, вы бы поаккуратней!» — придержал его Мелтон. «Заденет кто ненароком!» «Читал о таких возможностях, но откуда они у вас, дети?» «Спокойно», — подошла я к нему. «Нас этому научили Тины». и знания доступны для всех. Нет никаких избранных, есть только воля и сила магии». «Чтоб я сдох!» — не сдержался от восклицания Каэтан. «Рианон, прошу, позанимайтесь со мной!» «Для меня это честь, мастер!» — рассмеялась я в ответ. Пришлось заново объяснять принцип действия волшебных сил и нашего сознания с подсознанием. У Каэтана сказывался громадный опыт. Не прошло и сорока минут, как он уже лихо ставил щиты и металл лед и пламя. «Дан Хэнсон, вы самый прилежный ученик», — довольная похвалила мастера. «Рианон, ты не представляешь, это же мечта, а ведь все до смешного просто и одновременно невообразимо. Вера в себя еще никому не мешала», — подмигнула я ему. «Вы не просто создали новые способы взаимодействия с силой», — Каитан взмахнул руками. Теперь ведь все учебники по бытовой боевой магии Руника, их можно просто выкинуть. Не спешите избавляться от книг. Подошел к нам Террон. Они еще пригодятся. Да и стоит ли раскидываться таким знанием, делая его достоянием обывателей? «Одних знаний мало», — усмехнулся Кайтан. «Не забывайте о силе дара самого мага. Вы можете прокричать ваши секреты на площади». но не каждый сможет все это повторить. И я совершенно забыл, зачем шел к вам», — хохотнул он. «Король Биорд ждет от нас вестей, а я думаю, можно нам навестить вашего Асбранта Третьего». Вас слегка от радости занесло. Сомнением глянула я на мастера. «Нас же испепелят». «Формально я под защитой гласии, а вы будете моими свидетелями и лицами неподсудными». До выяснения всех обстоятельств дела. «Знаете, не верю я в букву закона, уж простите», — перебила Каэтана. «Подчиняющие заклятия тоже запрещены, а что на деле? Вы больше идеалист, чем я думала». «И все же настаиваю на аудиенции у вашего монарха. Прошение подам сегодня же, нам не откажут». «Вы говорите с такой уверенностью, будто армия Гласи стоит под стенами Кедраны». Асбранд не отважится напасть на посла». «А магам, когда мы покинем дворец?» Кайтан хитро подмигнул. «Так вы на это и рассчитываете?» «Не слишком ли самоуверенно?» Тейрон смотрел на мастера, точно профессор, на препарируемую лягушку. «У нас есть и тины, а нападение на них под запретом. Однажды это привело к войне с Ярнвидом. Люди знают, насколько жестоко Железный лес может мстить за своих. В вашем уравнении слишком много неизвестных. покачала головой я вынужден пойти на это поймите дипломатический кодекс государств обязывает меня подать прошение о разбирательстве потом последует приготовление к встрече нашего правителя за ним пошлют делегацию к границам гласии, которая будет тащиться со скоростью больной мыши, а еще дорога назад и празднование в каждом городе и селении по пути. На то и был расчет биорта, если наши слова подтвердятся, Он с малым гарнизоном вправе въехать в Кедрану. Все государства Триумхильда созданы из огня и пепла войн, и каждый наш закон написан чьей-либо кровью. Их нарушение грозит новыми бедами, и тот разговор пойдет совсем не так, как планирует асбранд «С этого и следовало начинать», — оскалился демон. «Не люблю, когда вы, люди, разводите политессы». «Выход один», — поддержала я Тейрона. «Идем во дворец». «Идти на нам помогут». Наши спасенные, внимательно слушающие разговор, тоже вмешались. «И мы пойдем», — донеслось со всех сторон. «Мы больше не боимся». «Жить в подчинении у другого гораздо страшней», — подытожила за всех Талли. «Быть посему, мастер Кейтан, готовьте прошение обудиенции. Идем все». Большая карета медленно ползла среди толчей улиц Кедраны. Мы, отутюженные и напомаженные, чинно сидели внутри, ожидая, когда эта пытка кончится. Слуа невидимо следовали за нами. Дворец Асбранда III располагался в другом конце города. Странное местоположение объяснялось просто. Там издавна стояла отлично защищенная цитадель, вокруг которой и вырос потом Королевский дворец. Унылые серые улицы все тянулись и тянулись. Пейзаж за окном не радовал разнообразием. Дома, лавки, грязные переулки, шумные улицы. «Я ожидал от столицы большего», — уныло сказал Ингвар. «А тут хуже, чем в нашей деревне. Там хоть сады и красивые». Мне одной кажется, что отсутствие растительности — это чей-то странный умысел. Каждый город Торвальда напоминал какой-то каменный мешок. Кто его знает, ответила Марна. Их давно строили. Спина затекла, карету подкидывала как больного в лихорадке. Ох, лучше бы я пошла пешком, простонала измученная тряской тали. Не понимаю, в чем шик ехать в этой коробке. Ответом ей послужил дружный вздох. Все мы, конечно, в один экипаж не вместились, пришлось нанимать еще и легкий фаэтон. Но и в нем лица наших друзей были не радостней. Мы проехали огромные ворота, обшитые листами железа, и мимо нас потянулась бесконечная вереница статуй. «Дворцовый парк», — сказал мне каитан «Почему-то у меня он ассоциируется с кладбищем», — поежилась я, будто чьи-то надгробия кругом. Дворец вырастал постепенно из хаоса скульптур. Он был построен на высоком фундаменте из едва отесанных глыб, подавляя своей мощью. Широкие ступени вели к величавому портику с монументальными каменными колоннами. В глубине скрывались массивные двери, а над портиком возвышался балкон второго этажа, опоясывающий дворец. Рядом с колоссальным строением невольно чувствовала себя муравьем. Повсюду стояли стражники в глухих латах, ни лиц не видно, ни даже глаз. либарды нависали над нашими головами, хотелось невольно пригнуться. Выпрямив спину и задрав нос, я шла за Каэтаном, попутно осматривая внутренние покои на возможности быстрого отступления. Тейрон остался у ворот дворцового парка. Как не рвался он идти с нами, но тащить демона к монарху неразумно, даже под прикрытием невидимости. Пусть будет нашим тылом в случае, если отступать придется спешно. Ради аудиенции нам пришлось купить кучу одежды. Повезло, Каэтан заплатил за все. сказав, что эти расходы готовы взять на себя корона. Неудобные длинные платья волочились по полу, куча шпилек высокой прически терзали кожу головы, неразношенные туфли нещадно давили. К тому же многочисленные придворные, мимо которых мы шли, чванливо отворачивались от нас, точно от прокаженных. «Ну и обстановочка», — прошептал Ингвар. «Трудно было с ним не согласиться». Его Величество Асбран III вместе с супругой Фредерикой встречали нашу делегацию в Малом Тронном Зале. Лакей, встретивший нас у входа, распахнул двери, громко объявил о нашем прибытии и отступил в сторону, позволяя нам пройти внутрь. Обстановка соответствовала общему облику здания. Квадратные каменные колонны, толстые стены, завешенные дорогими гобеленами, с узкими окнами-бойницами — В конце зала на возвышении стоял королевский трон, где сейчас выседал высокий, грузный мужчина с внушительным животом, на котором едва сходился расшитый золотом сюртук. Плечи прикрывала долгополая мантия, подбитая мехом. Его миниатюрная сухопарая супруга, полная противоположность его величеству, почти терялась на фоне Асбранда. За троном стояло три фрейлины, и взгляды напомнили мне тали под заклятием, подтверждение моих слов, Виндилен тихонько шепнула позади. Девушки зачарованы. Будьте осторожны. Из всех слоа только она приняла человеческий облик, остальные так и следовали за нами невидимые. Каэтан поклонился и передал одной из фрейлин верительную грамоту. Ваше величество, я представляю в вашей прекрасной стране интересы моего сюзерена, его величества Биорта. Асбрант, не торопясь, рассмотрел бумагу. «Что же хочет от нас повелитель Гласи? «Справедливости, ваше величество», — поклонился Каэтан, подведя меня под руку к трону. «Вот как!» — Удивленно глянул на нас король. «Поясните!» Я достал из-под плаща бумаги Кверинуса и письма из других домов истинах, которые удалось раздобыть. «Ваше Величество, согласно Харти и Триумхильда, заклятия подавления воли считаются вне закона, но вот эти документы говорят об обратном. А стоящие позади нас Виланы освобождены из-под заклятия, которые на них наложили в Домах Истинах, куда они были распределены после завершения учебы в Академии Магии». Фредерика заметно побледнела и заерзала на троне. «То есть люди были похищены?» О бумаге выкрадены, я правильно вас понял». «Ввиду серьезности преступлений, хартия налагает неприкосновенность на тех, кто заявил об этом». Не сдался Каэтан Бурави глазами Асбранда. Король судорожно кивнул, взял бумаги из рук Фрейлины и принялся читать их. С каждой строчкой его лицо все более мрачнело, а на лбу появились едва заметные бисеринки пота. «Здесь кроется какая-то чудовищная ошибка». Король быстро взял себя в руки, приняв спокойный, чуть высокомерный вид. «Если бы Виланы, как вы говорите, подверглись заклятию, они бы и сейчас были под его влиянием, либо мертвы. Подобные ритуалы необратимы». Я поклонилась, выступив чуть вперед. «Простите, но вы ошибаетесь, ваше величество. Прикажите лекарям осмотреть их и убедитесь». что они в своем уме, однако их свидетельства полностью подтвердят то, о чем сказано в переданных вам бумагах. Одна из девушек Тали была отправлена в дом Кверинуса, и в его списках есть ее имя. «Кто вы такая, юная Нети сдвинул брови монарх. «Рианон Лагмар. Вилана. Я случайно стала свидетелем заговора и порабощения моих сокурсников. Мне, то есть нам, удалось вытащить их из плена». «Вам я обязан вот этой шумихой!» — недобро промолвил Асбранд. «Нейтирианул Агмар неприкосновенно, Ваше Величество!» — спокойно заступился за меня Каэтан. «Как и все, кто меня сопровождает!» «Это просто нелепость!» — вспылил Асбранд. «Эти писульки ничего не доказывают!» Марна вышла вперед, ведя за руку Венделин. «Ваши фрейлины под заклятием, Ваше Величество!» Пока монарх глотал в воздух от такой наглости, подруга схватила одну из девушек за руку и толкнула ее к слуа, которая сжала ладонями голову Фрейлины. Та сначала забилась, но потом обмякла и, не устояв на ногах, опустилась на пол. Фрейлина задрожала всем телом точно в припадке, а потом разразилась столь бурными рыданиями, что мы испугались. Но Венделин удалось ее успокоить, а Марна помогла подняться. «Я тоже», сказала Фрейлина охрипшим голосом. «Буду свидетелем». Фредерика вжалась в свое кресло с такой силой, казалось, хотела просто раствориться в нем. Асбран вскочил на ноги, лихорадочно оглядывая зал. К нам со всех сторон мчались стражники. Монарх и сам был одним из лучших магов Торвальда. Он быстро пришел в себя, схватил Марну, прикрываясь ей как щитом. Миг, и Венделем ужом взвинтилась между рук Асбранта, отшвырнув подругу к моим ногам. «Рианон, щиты!» Я чуть замешкалась, не желая оставлять Сулуа в руках короля. «Риан, быстрей!» Но щиты уже стояли. За это время мы успели отработать почти их мгновенную постановку, и друзья не сплоховали. Только вот силой переборщили. Одна из ближайших к нам колонн треснула, с нее посыпались каменные острые обломки. с грохотом приземляясь на плиты пола. Венделин растворилась в воздухе, а две фрейлины, что еще были под заклятием, оказались рядом с нами. «Уходим!» — крикнул Каэтан. «Бумаги, кто нам поверит?» — дернула я его за рукав. «Уже не важно, бежим!» Огненные элементали выставили перед нами стену огня, помогая ретироваться из дворца, вдруг ставшего негостеприимным. Мы поспешили в коридор, надеясь выбраться наружу.